Глава 34. На следующее утро солнце то светило, то скрывалось за облаками, и от резкого ветра, стремительно гнавшего по небу темные тучи, постукивали рамы и слабо завывало в трубе. Скарлетт быстро пробормотала молитву, возблагодарив Господа за то, что дождь прекратился, ибо вечером она долго лежала без сна, слушая, как капли стучат по стеклу, и понимая, что это гибель для ее бархатного платья и новой шляпки. Теперь же, увидев, что солнце то и дело проглядывает сквозь облака, Скарлетт воспрянула духом. Она с трудом заставила себя лежать, изображая слабость и покашливая, пока тетя Питти, мамушка и дядюшка Питер не отбыли к миссис Боннул. Когда же, наконец, внизу хлопнула калитка, и Скарлетт осталась в доме одна, если не считать кухарки, распевавшей на кухне, она тотчас выпрыгнула из постели и, кинувшись к шкафу, сняла с крючков свои наряды. Сон освежил ее и придал сил, а твердая решимость, укрепившаяся в душе, пробудила отвагу. Уже сама перспектива поединка умов, схватки с мужчиной, любым мужчиной, воодушевляла ее. Осознание, что после всех этих месяцев бесконечных разочарований она, наконец, встретится лицом к лицу с вполне определенным противником, которого ей предстоит собственными силами выбить из седла, наполняла Скарлет бурлящей энергией. Одеваться самой без помощи мамушки было трудно. Но, наконец, все крючки были застегнуты, и, надев щегольскую шляпку с перьями, Скарлетт вбежала в комнату тети Питти, чтобы посмотреться в большое зеркало. До да чего прелестно она выглядит! Петушиные перья придавали ей эдакий задорный вид, а тускло-зеленый бархат шляпки выгодно оттенял глаза, и они казались удивительно яркими, почти как изумруды. Платье тоже было несравненной красоты. Оно выглядело на редкость богато и нарядно, и в то же время благородно. Как чудесно снова иметь красивое платье! Скарлетт пришла в такой восторг от своего вида, как она хороша, как соблазнительна, что вдруг наклонилась и поцеловала свое отражение в зеркале, и тут же рассмеялась собственной глупости. Она взяла пейсливскую шаль «Эллин», и накинула на плечи, но краски у старой материи поблекли и не сочетались с платьем цвета зеленого мха, Вид у Скарлет сразу стал какой-то убогий. Тогда она открыла шкаф тете Питти и, достав черную накидку из тонкого сукна, которую Питти носила только по воскресеньям, набросила ее. Потом вдела в уши бриллиантовые сережки, привезенные из стары, и, откинув голову, посмотрела, какое это производит впечатление. Сережки приятно звякнули. Это очень понравилось Скарлетт, и она решила почаще вскидывать голову, когда будет с Реттом. Танцующие сережки всегда привлекают взгляд мужчины и придают женщине задорный вид». «Какая обида, что у тети Питти нет других перчаток, кроме тех, что сейчас на ее пухленьких ручках. Ни одна женщина не может чувствовать себя настоящей леди без перчаток. Но у Скарлетт их вообще не было с тех пор, как она покинула Атланту, а за долгие месяцы тяжелого труда в Таре руки ее загрубели, и вид у них сейчас был далеко не привлекательный. Что ж, ничего не поделаешь». Придется взять маленькую котиковую муфточку тети Питти и спрятать в нее руки. Да вот теперь она выглядит вполне элегантно. Никто, глядя на нее, не заподозрит, что бедность и нужда стоят у нее за спиной. А ведь так важно, чтобы Ред этого не заподозрил. Он должен думать, что только нежные чувства привели ее к нему. Она на цыпочках спустилась по лестнице и вышла из дома, пользуясь тем, что кухарка беспечно распевала во все горло у себя на кухне. Скарлетт заспешила по улице булочников, чтобы избежать всевидящего ока соседей. Она свернула на Плющевую улицу, присела на тумбу Коновизи, стоявшую перед сожженным домом, и стала ждать, не появится ли какая-нибудь карета или фургон, которые подвезли бы ее. Солнце то... Заходила за стремительно мчавшиеся тучи, то снова показывалась, ярко освещая улицу, но не давая тепла. Ветер трепал, кружевая ее панталон. На улице оказалось холоднее, чем думала Скарлетт, и она, дрожа от холода и нетерпения, плотнее закуталась в тонкую накидку тети Питти. Она уже совсем собралась было двинуться пешком в долгий путь через весь город к лагерю Янки, как вдруг показался старенький, видавший виды фургон. На козлах, жуя табак и погоняя еле передвигавшего ноги старого мула, сидела старуха. Из-под обвисшей оборки поношенного чепца выглядывало обветренное лицо. Она направлялась в сторону городской ратуши и, поворчав, согласилась подвести Скарлетт. Однако платье, шляпка и муфточка Скарлетт явно произвели на нее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 В холле было темно и холодно, как в склепе. Продрогший часовой стоял, прислонясь к закрытым раздвижным дверям, которые в лучшие времена вели в столовую. «Я хочу видеть капитана», — сказала Скарлет. Часовой раздвинул двери, и она вошла в комнату. Сердце ее учащенно билось. Лицо пылало от волнения и замешательства. В комнате стоял спертый дух. Пахло дымом, табаком, кожей, мокрым сукном мундиров «И немытыми телами».